Рита не собиралась выполнять задания и повышать благосостояние конторы некоего гениального Всеволода. Она переместилась в это очередное тело, чтобы еще раз очутиться в обычной жизни, еще раз посмотреть на солнце, людей, окна, домов. А еще она вернулась в обычный мир, чтобы услышать голос мамы. Сбивчивый, нервозный, будто детский рассказ помощника Андрея рассеял все сомнения, которые были у нее несколько часов назад. Все сложилось, все кусочки ее последнего года, начиная с первого погружения до этого самого задания. Рита не могла сказать себе, что была напугана, страшно огорчена или шокирована. Наоборот, эта жесткая правда расставила все на свои места. Бесконечные вопросы и размышления, странные картины перед глазами, перемещения туда-сюда, они замучили уже остатки ее существования. И теперь внутри были ясность и спокойствие. Рита быстро двигалась в нужном направлении, на ходу обшаривая карманы. Телефона не было. Она приостановилась возле красивой резной скамейки и быстро открыла портфель. Там, кроме оружия, тоже ничего не было. «Ладно, на месте разберусь». Она глянула на часы. До начала оставалось 15 минут. Время еще есть. Рита подошла к указанному магазину, где рядом находилось несколько уличных кафе. несколько красивых скамеечек и множество людей вокруг. Она сразу поняла, почему строители выбрали именно это место для подставы. Она огляделась по сторонам, не забывая маршировать туда-сюда, как необходимо было в задании, и высматривала, у кого можно попросить телефон. «Егор!» – вдруг закричал кто-то рядом. «Егор!» – голос звучал совсем близко. Прямо к ней приближалась молодая женщина. «Егор, неужели это ты?» Она радостно бросилась на шею Рити. «Я тебя даже не узнала издалека». Женщина радовалась случайной встрече, как ребенок. Рита раздумывала, кем она может ему доводиться. Сестра вряд ли, если редко видится. Жена однозначно нет. Только какая-нибудь старая знакомая. Женщина тем временем взяла ее за руки и держала их нежно и бережно, с любовью глядя прямо в глаза. «Ты так изменился? Похудел? Где ты был?» «Наши сказали, что ты вообще из города уехал, и никто не знает твой телефон. Как хорошо, что я тебя встретила!» Женщина светилась от счастья. «Телефон!» мелькнуло напоминание в голове. Рита очнулась и обратилась к старой знакомой. «А ты не можешь мне дать свой мобильник? Мне позвонить срочно надо. А я свой забыл где-то». «Ну, конечно!» Женщина обрадовалась еще больше и полезла в сумку. «На!» Она протянула Рите телефон. «Я отойду?» У меня разговор важный». «Конечно, я подожду. Разговаривай сколько надо». Было видно, что женщина с радостью готова помогать этому Егору. Крита сделала несколько шагов в сторону и посмотрела на часы. До назначенного времени оставалось три с половиной минуты. Длинными мужскими пальцами она набрала городской номер. В это время мама обычно была уже дома. «Слушаю!» – громко прозвучал в трубке голос отчима дяди Вани. Рита замялась, руки затряслись, но она уверенно произнесла. — Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Галину Алексеевну к телефону. — Ее нет, она позже будет. Рита услышала звон посуды. Дядя Ваня ужинал. В давней реальности они почти не общались. Мама повторно вышла замуж, когда Рита уже выросла. На заднем фоне она услышала голос сводной младшей сестры. Слов не разобрала, но та вроде тоже звонко болтала по телефону где-то вдали. Рита знала, что не будет разговаривать с мамой. Что она могла ей сказать мужским голосом? «Здравствуйте, а где ваша дочь? Можете подтвердить информацию о ее гибели? Я слышал, что вы недавно из больницы выписались. Так я хочу вас туда отправить обратно». Или «Вам привет от вашей дочки, помните ее?» Рита просто хотела еще раз услышать ее голос. Просто «Алло» или «Да» в трубке. Отчим заговорил. «Алло». «Вы слышите? Она позже будет? Или что-то передать?» «А, подождите, подождите, она пришла. Сейчас, повесите минуточку». Рита глянула на часы. Оставалось несколько секунд. Она боялась, что устроители увидят, что задание не выполняется и заподозрят неладное. А может и следят как-то за ней и в любой момент могут отключить связь. Мама не подходила, но Рита слышала, как в прихожей мама с дядей Ваней чуть слышно переговаривались между собой. Запястье стало жечь. «Мама, ну давай же, мама!» «Алло!» – звонко произнесла мама в трубку. «Алло!» «Как хорошо, что мы успели!» – подумала счастливая Рита и беззвучно произнесла одними губами. «Алло, мам!» А потом сразу нажала кнопку «Отбой». По щекам потекли слезы. Рита смахивала их чужой незнакомой рукой с длинными пальцами и шероховатой ладонью. Они предательски продолжали течь, она вытирала их из сквозь пелену видела стоявшую рядом женщину, которая встревоженно замерла, глядя на нее, и протягивала руки, как будто пыталась помочь, но не знала как. Запястье уже нестерпимо жгло. Рита глянула на руку. Девять, восемь, семь. Устроители поняли, что все пошло не так и возвращали ее назад. Мне надо принять статичную позу. привычно мелькнула в голове, и Рита замерла. «Нет! Нет!» Она на ходу быстро протянула телефон растерянной владелице и бросилась бежать. «Для того, чтобы меня переместили, необходимо статичное положение. На такой скорости ничего не получится». Мужчина, в теле которого она сейчас находилась, скорее всего, не был спортсменом, но обладал очень длинными ногами. Рита бежала семимильными шагами, Прохожие шарахались от нее в стороны, а она просто мчалась вперед, куда еще не знала. Вся эта кутерьма со сновидениями, серой жизнью, проекциями и прочими непонятными нагромождениями уже перестала быть важной. Она не понимала, что будет делать, но возвращаться назад не хотела. «Будь что будет, пока буду бежать». Она неслась со всех ног по улицам незнакомого города и ощущала в руке адскую температуру. Мелькали переулки, витрины, прохожие, спешащие по своим делам. Рита бежала вперед и не думала, чем это закончится. Вдруг в голове привычно зашумело, а тело будто перестало слушаться. Все-таки перемещают. Подумала на бегу Рита и увидела вдалеке мост. Вот что я буду делать. Под занавес прыгну в воду. А вдруг? Что вдруг она не знала? Самое главное, что она хотела сделать, это услышать маму. А остальное уже было неважным. В голове темнело, до моста оставалось совсем чуть-чуть. Уже с Римглав, не разбирая дороги, Рита добежала до перил и вскочила на них для прыжка. Она уже теряла равновесие, когда поняла, что внизу нет воды, которую она предполагала увидеть. По идеально параллельной колее прямо под мост мчался длинный железнодорожный состав, но она уже падала вниз. «Рита, открывай глаза!» – командовал голос. «Я опять здесь». «Возможности этой всесильной конторы, по-моему, безграничны», – устало подумала Рита. «Что дальше?» Она открыла глаза и убедилась, что опять находится в знакомом офисе. Она собралась уже поприветствовать своих старых знакомых кураторов, но вместо них за столом сидел совсем другой человек. Причем Рита сразу поняла, кто перед ней. Она помнила рассказы Павла и его описание того самого гениального Всеволода, худощавый, сутулый мужчина, лет пятидесяти от роду, с простыми чертами лица и хищным уверенным взглядом. «Рита, добрый вечер! Меня зовут Всеволод Юрьевич. Фамилия моя? Бобров. Я исследователь, создатель данного проекта, а также владелец компании, которая это все поддерживает». «Я наслышана», – спокойно ответила девушка. «Давай внесем ясность в наши отношения». «Мне уже внесли ясность». «Я в курсе. Я так понимаю, ты решила действовать по своему собственному плану». Рита кивнула. «А что тебе это даст? Какой у тебя план?» Спокойно продолжал общение мужчина. Рита задумалась. «Если честно, я не знаю, но я больше не хочу вот этого всего». «А чего ты хочешь?» Рита покачала головой. «Не знаю, пока не думала». «Ты чуть не убила человека, в которого была перемещена. Зачем?» Не знаю. Я не хотела. Рита, ты разговариваешь сейчас, как пятилетняя нашкодившая девочка. Может, мы продолжим общение, как люди, которым чуть больше пяти лет? Давайте. Давай опустим гуманизм, нравственность и поучительные пустые диалоги. Ситуация такова, что я нуждаюсь в тебе, а ты во мне. Проект требует огромных вложений и необходимо добывать эти огромные деньги. Давай договариваться. Я не буду ничего выполнять. А как я должен с тобой сейчас поступить? Ты часть проекта, важная часть. В тебя вложен колоссальный космический труд и те же пресловутые средства. Посоветуй. Рита действительно затруднялась сейчас вообще что-то сказать и ясно мыслить. Почему-то в присутствии этого невзрачного внешне человека она вся робилась, стеснялась и действительно чувствовала себя как школьница. А еще она совершенно не знала, что можно делать дальше. Как дальше и что дальше? Она хотела задать ему много вопросов, но почему-то молчала. «Я предлагаю тебе сделку». Рита удивленно посмотрела на мужчину. «У меня в разработке», – Всеволод Юрьевич продолжал спокойно и уверенно говорить, – «есть новый проект». Риту исказила унылая гримаса, от бесконечных проектов ей уже становилось плохо. «Ты сначала послушай, а потом будешь курчить мне такое лицо». Девушка ощущала себя рядом с ним действительно странно. Он будто вызывал у нее какую-то симпатию, какое-то уважение и даже какое-то теплое чувство. Несмотря на колкие и жесткий взгляд, обращенный на нее, он будто был ей родным папой, который, несмотря на грозный вид, после перебранки обязательно угостил бы конфеткой и погладил по голове. Голос его звучал уверенно и четко, но все равно Рита отчетливо ощущала, что разговаривает он с ней не только как с настоящим живым нормальным человеком, а будто даже относится к ней с какой-то любовью. Словно она была его родным ребенком. И сама она себя вела странно, будто стала маленькой и сейчас находилась в детстве. А еще и почему-то передалось его спокойствие, его уверенность, его какая-то хозяйская роль во всем этом. Рита бормотала что-то, а внутри все успокаивалось, будто он знал волшебный секрет целебного душевного бальзама. — У меня в планах зайти дальше, — продолжал Всеволод. Рита слушала и удивлялась. Человек, как фокусник, создавал такие немыслимые проекты и так же легко и непринужденно об этом говорил. Он продолжал. Следующим шагом будет перенесение координат в систему другой плоскости. Скажем так, наоборот. Девушка не очень понимала, что объясняет ей этот гениальный человек. Голос будто убаюкивал, и все вокруг стало не очень важным, а внутри было просто спокойно. Ты будешь первая в этом проекте, а пока займись своим делом. «Я своим, а ты своим». «А я не буду своим», – еле ворочая языком пробурчала девушка. «А что это мы не будем?» – как с маленькой продолжал говорить великий и могучий Всеволод. «А если подумать, что будет, если ты не будешь выполнять задание с регулярной периодичностью?» «Что будет?» «А ничего не будет, энергии не будет, поэтому отдыхаем и что делаем?» Он вопросительно и с выражением доктора, который разговаривает с пациентами в психиатрической клинике, смотрел ей в лицо. Ну, задания эти. Правильно, так что приступаем. А Макс? У меня не группа детского садика, Рита, где детки дружат и вместе раскладывают кубики. Здесь каждый сам за себя, про него пока не думал, резко добавил Всеволод и подмигнул. Лицо его не выражало совершенно никакой особой радости, расположения, доброжелательности, но Рита ощущала себя его ребенком, его самым любимым ребенком. И главное, он общался так, словно она была нормальным живым человеком, и они просто обсуждали свои насущные дела. «Отдыхай, увидимся еще». Мужчина превстал и направился к выходу. «А когда это будет, и в кого вы меня переместите?» Всеволод остановился и спокойно ответил. — Ну как же у вас все просто? Ты думаешь, это как флешка? С одного устройства достал, в другое вставил. — Нет, совсем нет. Ты знаешь, как сложно произвести вот такой искусственный воздух, как у тебя здесь? Ты знаешь состав воздуха, его составляющие, пропорции, формулы элементов в нем? — а я знаю, это очень сложно. — Ну хотя бы когда? — заныла вдруг Рита тянущимся голосом, как капризная барышня. — Не буду врать, пока неизвестно. «Пока мне некогда. Восстанавливайся». «А можно Максу рассказать, что мы...» «Ну уже...» «И то, что есть возможность нас оживить в другом теле». «Он в курсе. Пока, Рита». И мужчина вышел за дверь. «Можно Макса увидеть?» Вслед крикнула девушка. «Сейчас распоряжусь». Еле слышно донесся звук голоса. Две важных составляющих было у Риты. Голос мамы в трубке, который грел внутри. И разговор с самым главным здесь, который возродил в ней надежду. Внутри все успокоилось, несмотря на страшную правду, вскрывшуюся этим же самым днем. До этого момента Рита с неприязнью думала о некоем Всеволоде, который построил этот темный страшный мир. Но сегодня, соприкоснувшись с ним вплотную, вдруг испытала непонятное чувство восхищения этим человеком. Самая невзрачная внешность, сутулое худощавое телосложение и простые черты лица. Но в нем жила непоколебимая уверенность, что будет именно так, как он задумал. И глобальная любовь без границ к своему детищу, а в частности именно к ней. Властности сила сквозили в обычных движениях мужчины. Всеволод не пытался делать страшные глаза, хмуриться, говорить грозным голосом и в правильных местах расставлять восклицательные знаки. Он сам по себе будто олицетворял силу и власть, а еще уверенность. Он говорил самые простые слова, пребывая в расслабленной позе за столом. И, казалось, говорил самое первое, что приходило в голову. Не заучивал заранее нужную речь, не сыпал научными терминами и профессиональными витиеватыми оборотами, а просто произносил простые слова, ясные и понятные. Уверенность, непоколебимая уверенность в своем деле. В словаре его отсутствовали неопределенные фразы. Если, вдруг, может быть, вроде бы, эти обороты отсутствовали напрочь. Взамен ставились слова «будет так», «я знаю», «попробую по-другому», «надо ждать всегда», «посмотрим и решим». Рита, несмотря на страшное сообщение этого дня, будто заразилась от него самыми прекрасными человеческими чувствами, любовью и надеждой. В суровых словах сквозила та самая человеческая любовь к своей жизни. Ему было интересно жить, и Рита заразилась от него этим желанием, будто задышав новыми планами. Она смутно поняла подробности нового проекта, но главное усвоила четко. Предвиделась возможность ее данные перенести в тело другого человека. И она постепенно заняла бы там свое место и получила бы шанс на второе рождение. Проект не казался ужасным и кощунственным. Всеволод тактично обошел подробностей и четко дал понять, что убивать других ради проекта не будет. Макруха не мое. Поищем другой выход», – помнила Рита уверенные слова гениального конструктора странных миров. И внутри становилась спокойно. «Надежда». В ней снова жила Надежда. Рита немного отдохнула и через время вышла в холл. Увидела много знакомых лиц и новый антураж помещения. Уже виднелись похожие на настоящие деревья, и дорожки, как аллеи обычного парка, пересекали друг друга. Рита крутила головой и обращала внимание на выражения лиц. «Они все теперь знают, что нас нет». Походило, что нет. Многие оживленно общались между собой, выглядели обычными и радостными. Очередные задания продолжали давать силу и оживляли это искусственное пространство. Рита несколько раз заговорила со старыми знакомыми из этого чудного мира, с интересом разглядывая новый декор. Она гуляла по странному спортзалу, который походил теперь на нечто среднее между музеем и городским парком, поглядывая на дверь комнаты Макса. Он все не выходил. Буду ждать. Хотелось многое обсудить. Она только подумала об этом, как почти рядом увидела парня, уныло сидящего на скамейке, опустив голову так низко, что она даже не могла понять, кто это. А этот нас чего-то совсем загрустил. Мысленно пожалела она местного жителя, как разглядела в этом грустном силуэте своего друга. «Макс, а я тебя жду, а ты здесь!» Тот не отвечал, а только склонив голову, сидел без движения. Рита вспомнила страшные новости. «Тебе рассказали». Тот продолжал молчать. «Макс, ну теперь хотя бы все понятно». «А тебе сказали о возможности переместиться в другое тело?» Тот не проронил ни звука. «Макс, а я маму слышала». Рита пыталась разговаривать друга, трогая его за плечо. Теперь после этих сегодняшних новостей они опять стали словом «мы». Та да, жизнь осталась в прошлом, и жена, про которую она слышала в собственных прогулках памяти, осталась тоже в прошлых фантазиях. Макс был здесь, сейчас, рядом с ней. Теперь это вернувшееся «мы» грело изнутри. Но парень не разделял ее новых положительных эмоций. Он застыл с каменным выражением лица в неподвижной позе. Рита что-то ему рассказывала, сидя рядом, мельком глядя в его безжизненные глаза. «Макс, ну давай как-то здесь выживать. Вдруг и правда у этого Всеволода все получится». Она еще долго пыталась растормошить его, а он продолжал сидеть, уставившись в новый рисунок пола. Уже спустя долгое время Макс чуть ожил и медленно произнес. «Только не это!» «Что?» «Только не это!» «Только не то, что у меня больше нет. Все, что угодно. Только не это!» «Макс, пойдем, я тебя провожу!» Рита поняла, что парень находится в каком-то запредельном состоянии тоски. Они медленно пошли к дверям знакомых комнат. Макс еле двигался... Рите казалось, что он стал похож на дряхлого старика, передвигающегося с трудом после долгой болезни. Что бы она ему ни говорила, как бы ни пыталась поддержать, описывая будущую другую настоящую жизнь, Макс, казалось, ее даже не слышал. Рита будто все это рассказывала самой себе. Уже на пороге она приобняла парня, а тот также, не реагируя ни на что, только еле слышно прошептал. «Рита». Я ожидал всего чего угодно, только не этого, все зря, только не это, только не это. Так и повторяя эту фразу, он прошел в свою комнату, и дверь за ним закрылась. Рита вошла в свою коморку и лежала, восстанавливая силы. Завтра будет новый день, и у Макса тоже. Он придет в себя, и все будет хорошо. Предполагаемый новый день наступил. Послушно запищала устройство с просьбой выйти в соседнюю комнату. Рита думала, что ей сменят руководство, так как те, казалось, нарушили определенные пункты инструкций. Но, войдя, увидела все те же знакомые лица. Только теперь они разговаривали с ней, будто она действительно ожила вчера. «Рита, как ты?» С улыбкой обратился к ней Игорь Иванович, а рядом сидящий Андрей радостно закивал. «Наверное, вы все сами знаете. Самый главный вчера со мной разговаривал». «Знаем, знаем», — довольно продолжал куратор. «Надеемся, вас ждут большие перемены». Они разговаривали так, словно она теперь стала для них коллегой или родственницей. Болтали, будто ни о чем. Игорь Иванович расспрашивал ее о самочувствии, прошлом, некоторых разработках, комментировал происходящее здесь. Их разговор походил на обычную болтовню за столом на очередном дне рождения. Вдруг Игорь Иванович, будто что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл, Маргарита, мы сегодня не с пустыми руками». Рита удивленно наблюдала, как мужчина быстро вышел за дверь и через несколько секунд вошел с небольшой подставкой, на которой стояла чашечка кофе. «Это что-то вроде как презент от шеф-повара». Улыбаясь, он подтолкнул к ней кружку. «Маленькая новая разработка. Попробуйте. Вы первая». Рита уже ощущала аромат свежесваренного кофе. Она дотронулась до кружки и вдохнула давно забытый запах. Потом сделала глоток. Напиток был такой же, как в особняке Николая Николаевича. «Проекция чашечки кофе удалась», – подумала Рита. Мамин голос, разговор с гением, и теперь вот эта чашечка кофе были тремя составляющими ее нового счастья. Жизнь будто началась сначала. «Спасибо, невероятно вкусно», – и через секунду добавила. «А что с заданиями? Вы что-то ничего не рассказываете?» «Конечно, работа есть работа». Игорь Иванович сразу стал серьезным. «Следующее задание. Оно немного необычное, не такое, как прошлое». Рита молчала, вслушиваясь в каждое слово. Аромат напитка был как настоящий, и сейчас ее маленький офис пропитался этим запахом, благоухал и казалось, давал новые силы. «Когда? Сколько у нас времени?» «Да тут по-другому будет стоять вопрос о времени, оно не фиксировано». «Как это?» «Время по требованию». Перемещаться будешь в разное время, когда будет необходимо. А что это за задание такое? Что нужно делать? В этот раз вы будете перемещаться в тело девушки, причем не один раз, а с определенной периодичностью. Это как кратковременный контракт на неопределенный срок. Девушки? повторила Рита и по-настоящему обрадовалась такому началу. До этого она превращалась исключительно у мужчин. «Красивую хоть?» Игорь Иванович словно не заметил ее вопроса и продолжил. Задание будет несколько необычным. Перемещение будет происходить быстро и буквально непосредственно перед заданием. А что делать-то? Девушка, в которую вы будете перемещаться замужем, и задание в целом простое. Я буду выполнять супружеский долг? Пошутила Рита, думая о периодичности задания замужней девушки. Мужчина вдруг закивал. Да, так и есть. Да? Изумилась Рита такому странному заданию. «А что, девушка сама не может?» «Задание есть задание. Мы не комментируем его причины, а просто выполняем его». «Ого!» – Рита была удивлена. Она сразу вспомнила свою семейную интимную жизнь вместе с мужем. А именно те жуткие и неприятные моменты, когда они уже ссорились по поводу невозможности иметь детей.